Иван Цибин. Секретный конструктор. Павел Цибин. Имя и фамилия этого человека не так известны. Всю жизнь его сопровождал гриф особой секретности. Это он еще в 50-е годы создал проект первого отечественного многоразового космического корабля, ставшего прообразом Бурана. Это он разрабатывал пилотируемые космические корабли Восход, Восход-2, Союз. И это его обвинили в первой в мире гибели космонавта. Многие годы рассказ о том, чем занимался мой дед, был невозможен. И только теперь, когда я собрал почти все рассекреченные архивные документы, могу написать некоторые подробности из жизни близкого друга и соратника Сергея Королёва. Рубин, Рубин, я Заря, на связь. Заря, я Рубин. Двигатель работал 146 секунд. Все идет нормально. Нормально все идет. Я Рубин. Двигатель работал 146 секунд. Корабль был сориентирован правильно. Все идет нормально. Нахожусь в среднем кресле, привязался ремнями. Поняли? Ждем на приземлении. Я Заря, Прием!» Спасибо. Передайте всем, произошло разделе...» Слова "произошло разделение", сказанное Владимиром Комаровым, космонавтом с позывным Рубин. Были последними принятыми ранним утром 24 апреля 1967 года главной оперативной группой управления под Евпаторией. И сколько бы потом оператор не вызывал Рубина на связь, в ответ были лишь радиопомехи космической бездны. В это время на орбите корабль Союз-1 уже разделился на три части: бытовой и приборно-агрегатный отсеки, которые вскоре сгорят в плотных слоях атмосферы, и спускаемый аппарат с космонавтом Владимиром Комаровым. Практически в этот момент на табло в группе управления вспыхнул транспарант Авария 2, что означало: спуск корабля идет по баллистической траектории с большими перегрузками, чем это происходит в штатном режиме. Жизни Комарова это не угрожает, но поволноваться придется как космонавту, так и наземным службам. Оператор все продолжал монотонно говорить в микрофон. Рубин, Рубин, я Заря, как слышишь меня, Прием!» Но все понимали, что пока капсула не пройдёт плотные слои атмосферы, пока не раскроется основной парашют, стропы которого служат ещё и антеннами радиосвязи, ответа на позывные никто не услышит. Оставалось только ждать. В этот момент по громкой связи объявили, что по расчётам баллистиков посадка произойдёт через 10 минут в 70 км восточнее Орска. Но не через 10, не через 15 минут после этого Рубин на связь так и не вышел. Нарастающее волнение в зале оперативной группы управления снял доклад дежурного, что служба поиска обнаружила спускаемый аппарат южнее Орска, и руководство поздравляет всех участников круглосуточной вахты. Однако на самом деле начальник поисково-спасательной службы генерал Кутасин решил не докладывать сразу о том, что спускаемый аппарат разрушен и объят пламенем. И только к восьми утра в Евпатории узнают, что Союз-1 с Владимиром Комаровым при посадке разбился. Юный Сергей Королёв, Павел Цыбин и Олег Антонов познакомились ещё в 20-х годах в авиакружке. Троица грезила небом. Они мечтали строить летательные аппараты. Свои первые планеры они поднимали в воздух и над Ленинградом, и в Коктебеле. Но постепенно каждый выбрал свой путь. Королёв заинтересовался ГИРТ группой изучения реактивного движения и созданием ракет. Антонов сначала оставался верным планером, но потом самолёты одержали верх, и в итоге именно машины Антонова стали лучшими в мире транспортными самолётами. А Цибин ещё долгое время создавал разные типы планеров. Во время войны, благодаря планеру КЦ-20, конструкторов колесникова и Цибина, советское командование могло поддерживать белорусских партизан. Этот тяжёлый транспортный планер нёс две тонны полезного груза. Самолётом на тросе его буксировали до линии фронта, там планерист отцеплялся и бесшумно ночью машина долетала до партизанских отрядов, которые обозначали место посадки кострами. Машину быстро разгружали, сам планер был деревянным, поэтому его разбирали и сжигали, а лётчика по тайными тропами переправляли обратно. Так партизаны Белоруссии постоянно получали с большой земли всё необходимое продовольствие, боеприпасы, медикаменты, обмундирование. Ни один из этих планеров, летавших через линию фронта, не был немцами обнаружен и сбит. Машины Цыбина оказались единственными в Великой Отечественной войне летательными аппаратами, не пострадавшими от вражеских зениток. Когда 9 мая 1945 года страна ликовала, а над Кремлем и Красной площадью не смолкал артиллерийский салют, Павел Цыбин был занят работой. Успешная карьера 40-летнего конструктора шла в гору. У него собственная планерная КБ, безупречная репутация и испытание нового тяжёлого транспортного планера С-25, который оказался незаменимым в Арктике, где не было специально оборудованных взлётно-посадочных полос для самолётов. Кроме этого, планеры Цибина очень ценились за грузоподъёмность. В связке, как правило, с Ил-12, планер долетал до места приземления отцеплялся и совершал посадку. C-25 единственный в мире безмоторный аппарат, который в конце сороковых годов прилетел на Северный полюс, доставив на льдину не только собачью упряжку, но и газ 67. Следом еще более дерзкий проект несколько планеров с пороховыми ускорителями для исследований околозвуковых скоростей. В 1948 году уже были начаты летные испытания новой машины. Однако планерное конструкторское бюро, которым руководит Павел Цыбин, внезапно расформировывают. В одночасье он теряет всё: своё КБ, перспективные разработки новых планеров, а главное любимую работу. Цыбину не нашлось места в авиапромышленности, поэтому он был вынужден уйти в другую отрасль. Его назначили начальником отдела испытаний в закрытом НИИ-88, занимавшимся сверхсекретными работами по изготовлению нового оружия зенитных и баллистических ракет. Так Цибин оказался опять вместе со своим старым другом Сергеем Королёвым, к тому времени возглавлявшим один из отделов этого института. Местом лётных испытаний королёвских ракет был определён полигон на границе Волгоградской и Астраханской областей, — Капустин-Яр. Несмотря на бешенную нагрузку на испытаниях, Цибин Тайну успевает вести проектные разработки нового самолета, способного доставить атомную бомбу на территорию вероятного противника за океаном. Когда в 1954 году все разработки на бумаге были закончены, он отправил в Кремль секретное письмо, в котором описал придуманный им новый тип реактивного самолета. После чего Цыбена вернули в ряды действующих авиаконструкторов, и он вновь возглавил собственное конструкторское бюро. Этот самолет назывался РС — рекорд скорости. Из-за необычной конструкции фюзеляжа и крыльев многие были уверены, что он не сможет летать. Но его продули в аэродинамической трубе в ЦАГИ, Центральный аэродинамический институт, и дали добро на лётные испытания. Когда спустя много лет, лет летчик космонавт номер 4 Павел Попович приехал в гости к Павлу Цибину домой и увидел на шкафу модель этого самолета, то удивленно сказал: "О, кто-то нафантазировал. Какой замечательный истребитель-бомбардировщик". Цибин грустно-грустно на него посмотрел и ответил: "Паша, это мой самолет, моего КБ, и он был построен Но к 1956 году стало ясно, что атомные бомбы проще доставлять за океан с помощью ракет. Тогда Цыбин переориентировал самолет и сделал из него РСР реактивный самолет разведчик На заводе Воланоде было построено пять таких машин. И этот самолет мог стать сенсацией 50-х. Но Никита Хрущев, вдохновленный успешными запусками советских ракет, решил, что стратегическая авиация в таком количестве в стране больше не нужна. «Все могут сделать ракеты. И началась знаменитая хрущевская антиавиационная компания. Проект Бена закрыли, а его КБ сократили. летчик космонавт Георгий Гречко вспоминал, что когда в самом конце 50-х, начале 60-х годов он проходил в Центральном НИИ авиационной медицины обследования на годность к полетам, у него отобрали все — бритву, ремни, даже шнурки. Оказалось, что вместе с будущими космонавтами проходили комиссию военные лётчики, и когда их массово списывали, ссылаясь на всевозможные проблемы со здоровьем, случались попытки самоубийств. Когда в конце 50-х сын Никиты Хрущёва окончил Московский энергетический институт, только один человек сразу понял полезность молодого специалиста. Им был главный враг Королёва, конструктор Владимир Николаевич Челомей, мечтавший отодвинуть конкурента и любыми способами стать первым в космической гонке. Подписав приказ о приеме на работу хрущева младшего, Челомей получил возможность узнавать обо всех веяниях авиакосмической отрасли с самого верха. Главная цель воспользовавшись антиавиационной кампанией Хрущева, остаться на плаву, а заодно и прихватить ряд чужих заводов и конструкторских бюро. Для этого несколько КБ, в том числе и КБ Павла Цыбина, были слиты в одно под руководством конструктора Месищева, а потом Челомей просто съел это КБ, цинично отправив Месищева в почетную ссылку директором Центрального аэрогидродинамического института. Так Павел Цыбин вместе со своим детищем РСР оказался у Челомея. После этого, зная о старой дружбе Цыбина с Королёвым, Челомей решил нанести удар и по своему главному врагу Он предложил Павлу Цибину стать его первым заместителем, но о самолёте-разведчике нужно будет забыть. Мол, эпоха этой машины уже прошла, и надо смотреть вперёд. После этих разговоров с Челомеем Цыбин приходил домой бледным и тихо говорил жене: "Дуня, я его убью. Он преступник". В итоге Цибин не стал предавать старого друга Королёва, отказался от предлагаемой должности и написал заявление об уходе. Челомей отомстил мгновенно. Он приказал уничтожить построенные Цыбинский самолёт разведчики Увы, оставшиеся в его КБ. Но рабочие на заводе в Улан-Удэ встали на защиту и долгое время не давали резать на металлолом готовые самолёты Цыбина. Сергея Королёва авиационные дрязги почти не коснулись. Начиная с 1945 года он трудился над созданием советской ракеты. Но Королёв понимал, что ракета, кроме военных целей, могла осуществить мечту всей планеты полет в космос. В 1956 году, когда КБ Цыбина еще работала в полную силу, Королёв приехал к старому другу. Разговор был длинным: необходимо создать возвращаемый космический корабль для полета человека. И Павел Цыбин разработал блестящий проект челнока. Когда Королёв увидел его макет, то долго вертел в руках, складывал и раскладывал крылья, а потом сказал: "Слушай, Паша, «А ведь он по форме очень похож на лапать. Пусть будет лопотком». Однако воплотить в реальность лопоток не смогли по нескольким причинам. И материалы еще были несовершенны, и сам Королев не до конца понимал, какой корабль будет оптимальным для первых полетов человека в космос: Многоразовый челнок, похожий на самолет, или одноразовый аппарат, о форме которого еще не было ни малейшего представления. С раннего утра 24 апреля 1967 года заместитель главного конструктора Павел Цыбин был в своем служебном кабинете в ОКБ-1 в Подмосковных Подлипках. Накануне он вернулся с Байконура со старта корабля Союз-1. Знал, что на орбите произошел отказ некоторых систем и ждал сообщения о благополучной посадке. Цыбин так погрузился в свои размышления, что на противный ноющий звонок внутреннего телефона, на котором не было диска, а лишь размещалась надпись «Мишин», отреагировал не сразу. Сняв трубку, Цыбен постарался говорить спокойно. Добрый день, Василий Павлович. Мишин взревел. Добрый? Сейчас вы узнаете, какой он добрый. Спускаемый аппарат при посадке разбился. Комаров погиб. Ну что, добрый? Почему разби- почему? Это вы должны выяснить. Берите Анохина и немедленно на аэродром, чтобы через час вы уже летели в Орск. Всё ясно. Ясно, Василий Павлович. В трубке послышались короткие гудки. Цыбин на несколько секунд замер. Он не мог поверить в то, что услышал от главного конструктора. Времени на осмысление не оставалось, и он машинально набрал номер Анохина. "Сергей Николаевич", сказал Цыбин, стараясь не выдавать волнения. "Да, Павел Владимирович, ты можешь сейчас зайти ко мне?" Да, конечно, жду. У Цибина было минуты две. Он попытался вернуться к записям, но только сломал карандаш. Достав чистый лист и положив его на стол поверх остальных бумаг, взял перочинный нож и стал чинить карандаш, хотя в углу стола стояло много идеально отточенных карандашей. Было ясно, что за этим механическим занятием он силился понять, что могло произойти. В этот момент дверь открыл командир отряда гражданских космонавтов Анохин. Здравствуйте, Павел Владимирович. «Здравствуй, Сергей Николаевич. Цибин называл Анохина на ты только в крайних случаях. Анохин знал это и сразу спросил: "Что случилось?" Слу Цибин растягивал это слово, как бы собираясь с духом. "Случилась трагедия. Мне только что звонил Мишин. Спускаемый аппарат разбился. Комарова больше нет. Мы с тобой сейчас же должны вылететь на место падения. Собирайся, у нас не более четверти часа. Павел Владимирович, а что, отказ техники? Пока ничего не известно. Мы с тобой всё это должны выяснить, увидеть собственными глазами то, что осталось от корабля, и чем быстрее, тем лучше. Собирайся. Анохин ушёл, а Цибин, как ему показалось, ещё долго всматривался в портрет своего друга Королёва. К 1960 Сергей Королёв запустил в космос первый искусственный спутник Земли. Отправил аппараты на Луну, Марс и Венеру. И что немаловажно, собрал вокруг себя команду блестящих профессионалов единомышленников. Узнав о том, что у его друга, Павла Цыбина, закрыли проекты и уничтожили конструкторское бюро, Королёв немедленно позвонил ему и пригласил к себе. Их встреча состоялась 20 марта 1960 года в доме Королёва в Останкине. Цыбин привёз с собой своего семнадцатилетнего сына Сергея и войдя в гостиную, сказал Королёву: "Ну, вот тебе ещё один Сергей Павлович». Королёв хитро посмотрел на молодого Цыбина и по-доброму усмехнулся. "Сергей Палыч один, а это ещё Серёга. При нём всё можно говорить". Павел Цыбин утвердительно кивнул. Королёв сказал: "Ты делал РСР, а теперь будешь делать спутник-разведчик". Тебе этот опыт разведывательного самолёта очень пригодится. Закончил эту встречу Королёв так: "Павел, не волнуйся. Будешь ты доктор наук, будешь ты герой соцтруда, будешь ты генерал. Ты это всё давно заслужил". И через несколько дней Цибин вышел на работу к Королёву в ОКБ-1. Цибин получил должность заместителя Королёва и немедленно занялся спутником-разведчиком. Несмотря на то, что самой престижной работой в ВПК-1 считалась подготовка пилотируемого полёта человека в космос, 1 мая 1960 года, когда над Уралом был сбит американский самолёт-разведчик у 2 стало ясно: создание спутника-шпиона нужно форсировать. Все 50-е годы американские самолёты спокойно вели фоторазведку нашей территории. Авиабазы в Турции и Пакистане обеспечивали максимально быстрый доступ к территории СССР. У нас же такой возможности не было. Единственный способ получить фотоматериалы космическая съемка. Королёв и Цибин быстро приняли решение делать спутник-разведчик на базе корабля Восток. Вместо кресла космонавта и приборов для пилотируемого полета внутрь корабля поместили длиннофокусную фотоаппаратуру, а также придумали сложную систему ориентации и стабилизации Востока, который назывался теперь корабль-спутник Зенит-2. Первый испытательный полет Зенита дал возможность главному разведывательному управлению СССР обнаружить, по крайней мере, два неизвестных ранее ядерных центра на территории Соединенных Штатов. Кроме этого, появилась возможность постоянно контролировать количество кораблей у противника на базе. Сколько из них вышло спустя какое-то время, куда вышло, какое соединение где находится? Мы также считали, сколько самолетов на аэродромах около нас или в других частях планеты. И такой контроль спасал мир от войны. В 1966 году за эту работу Павел Владимирович Цибин получил Ленинскую премию. Параллельно с созданием спутника Зенит-2 Цибин работает над первым в мире трехместным пилотируемым кораблем Восход. В октябре 1964 на нем летят на орбиту Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров. А к следующему году уже сделана модификация корабля с возможностью выхода человека за пределы восхода. Конструкторы придумали сложную складную шлюзовую камеру, через которую Алексей Леонов первым в мире вышел в космос. После использования эта камера отстреливалась от корабля, а спускаемый аппарат приземлялся. В Королевском КБ работал конвейер по производству космических кораблей. Но самый главный конструктор понимал, что на Востоках и Восходах мы долго летать не сможем. Уже тогда, зная, что американцы, оставленные нами позади в космической гонке, попытаются взять реванш в лунной программе, Королёв готовил новый проект корабль Союз. Времени было мало, и главный требовал от подчинённых полной отдачи. Как вспоминал сам Павел Владимирович, бывало, звонит Королёв и просит зайти. Прихожу. Королёв говорит: "Есть такая-то идея. Сколько тебе нужно времени на её обдумывание?" Отвечаю, что недельки две. Ну давай, думай, говорит Королёв. Не успеваю дойти до кабинета, вот только вошёл, сразу звонок Сергея Павловича. Павел, ну что ты подумал? Что-нибудь придумал? Уже сразу вопрос. К началу 1966 года под руководством Павла Цыбина была сделана большая часть конструкторской документации нового корабля Союз. Уже было понятно, как выглядит будущий корабль шли испытания всех систем изготовления экспериментальных образцов. Лунная модификация Союза должна была обеспечить СССР первенство в соревновании с США за естественный спутник Земли. И никто из окружавших Королёва не подозревал, что их главному оставалось жить считанные дни. 23 декабря 1965 года в Королёвском ОКБ-1 был праздник Шестидесятилетие Павла Владимировича Цыбина. В президиуме космонавты, генералы, академики, конструкторы и сам главный Сергей Павлович Королёв. Магнитофонная плёнка, подаренная в тот день Цыбину, пролежала в его шкафу на полке самых ценных вещей 42 года, и никто ни разу её не слушал. А когда я её поставил, то услышал о чём говорил Королёв в своём последнем выступлении за три недели до смерти. Дорогой Павел Владимирович, давно мы знакомы. И вот вспоминается то время, когда мы вместе с тобой учились летать на планерах, потом в лётной школе. Тогда Павел Владимирович был такой худощавый, светлоголовый паренёк, и как сейчас помню, мы все про себя его звали просто Пашка. Кто летит? Пашка Цыбин. И вот прошли годы, и я рад, Павел Владимирович, что сегодня В этот торжественный для тебя день столько хороших людей так добро тебя приветствовали. Я рад присоединить и своё самое сердечное поздравление, мой дорогой друг, и пожелать тебе силы и счастья в твоей работе и в жизни. Понимаю, что нелегко тебе приходится. Бывает, закипит, скажешь что-нибудь крепкое, нашумишь, а ты потом приходишь и говоришь: "Ну чего ты, чего ты?" Ну, всё сделаем, уладим. Ну, не сердись. Ну что ты сделаешь, что-то, а? Вот я тебя за то, что ты ещё и человек такой хороший, очень люблю и уважаю. 24 апреля 1967 года. Спецрейс Москва-Орск. На место аварии спускаемого аппарата корабля Союз-1 и гибели Владимира Комарова летят лишь несколько инженеров, техников, кинооператор А также Сергей Анохин и Павел Цибин. Не знаю, Сергей Николаевич, не знаю, тихо сказал Цибин, смотря в иллюминатор. Даже предположить не могу. Павел Владимирович, но ведь аппарат ударился о землю с огромной скоростью. Значит, парашют не вышел или не наполнился. Так? Может и так. Даже, скорее всего так. Но ведь мы с тобой не знаем ответа на самый главный вопрос почему? А вы уверены, что мы сможем установить истинную причину трагедии? Мы обязаны это сделать. Вы что бы ты ни стало обязаны. Даже если мы установим причину, Мишин не упустит возможности свалить вину на кого-то другого, ведь Цибин перебил Анохина. А знаешь, на кого он всё свалит? На меня. Это его единственный шанс избавиться от меня в качестве своего заместителя. Павел Владимирович, вы не перегибаете. Сергей Николаевич, сколько мы с тобой с Королёвым до да Антоновым вместе работали? О чём только не мечтали, когда собирали первые фанерные планеры. А как ты испытывал самолёты? Мы же работали ради идеи. А теперь главное отрапортовать об очередном успешном запуске. Вот, дорепортировались. И Мишин сейчас главное сухим из воды выйти. Вот увидишь. П, Владимирович, но ну неужели он посмеет вас отстранить от должности? Уверен. Цибин снова посмотрел в иллюминатор. И вы так спокойно об этом говорите? Нам сейчас нужно причину аварии установить, а не думать о том, что сделает Мишин. Что сделает, то и сделает. Теперь взял газету и стал её внимательно читать. После смерти Королёва в январе 1966 новым главным конструктором стал Василий Мишин. В Королёвском хозяйстве, много лет работавшим как лучший часовой механизм, все думали, что бывший первый заместитель Королёва Мишин достойно продолжит дело главного конструктора. Тем более, что Сергей Павлович успел заложить основу для работы на годы вперёд. Но вышло всё иначе. Заместители Королёва, которые теперь стали замами у Мишина, чувствовали себя с ним на равных, и он не смог этого пережить. После того, как Василий Павлович занял кресло Королёва, на предприятии началась серьёзная реорганизация. При этом новый главный требовал ускорить работы по союзу. Параллельно с изготовлением кораблей шла переподготовка космонавтов для полётов на новой и более сложной машине. В кратчайшие сроки, к осени 1966 года, были сделаны опытные образцы кораблей и начались пробные беспилотные пуски. Но в отличие от предыдущих Востока и Восхода, здесь всё складывалось неудачно. Первый Союз вообще не вернулся на землю. Попытка второго пуска привела к взрыву ракеты и полному разрушению стартовой площадки. А третий корабль вернулся, но с прогоревшим лобовым щитом что привело к его разгерметизации и затоплению после посадки на лёд Аральского моря. И вот после этих трёх испытаний, в составе которых не было ни одного чистого, было принято решение запустить пару кораблей, номер 4 и номер 5, с экипажами. Номер 4 Комаров, номер 5 Быковский Елисеев, Хрунов. Осуществить стыковку этих кораблей, переход Елисеева и Хрунова из корабля Быковского в корабль Комарова с последующей расстыковкой, спуском и посадкой Дед был честным человеком и очень долго не подписывал разрешение на запуск корабля с Комаровым. Но на него давил главный конструктор, который был в этом заинтересован, а на Мишина давили сверху из министерства и ЦК партии. Это был 1967 год, 50-летия Октябрьской революции. Именно в этот момент был необходим старт нового космического корабля, чтобы еще раз доказать всему миру, что советские наука и техника передовые на планете. Старт первого корабля Союз был намечен в ночь на 23 апреля. Успешное завершение полета должно было стать еще одним подарком советским людям к 1 мая юбилейного года. Прощаясь с Комаровым на Байконуре, Павел Цыбин, несмотря на все свои опасения, искренне надеялся, что полет пройдет успешно. Но на этот раз нештатные ситуации сыпались как из прохудившегося мешка. Сразу после выхода на орбиту у корабля Комарова не открылась левая солнечная батарея. Отказал ионный датчик. Корабль никак не стабилизировался в положении на солнце, и от этого нормальное электроснабжение союза стало невозможным. Старт второго корабля с тремя космонавтами отложили, и начиная с двенадцатого витка пытались посадить Союз-1. Только на девятнадцатом витке А Комарова удалось вручную правильно сориентировать корабль выдать точные команды по работе тормозной двигательной установки и войти в плотные слои атмосферы. Корабль не просто садился на нашей территории, он садился в точно заданном районе. Всем казалось, что это счастливый финал несчастливого пуска, но специалисты радовались рано. У спускаемого аппарата не вышел купол основного парашюта, а у запасного перепутались стропы, и он не смог наполниться воздухом. Спускаемый аппарат с Владимиром Кморовым врезался в землю на скорости около 300 км час. В полдень 24 апреля 1967 года Цыбин с Анохиным приехали на место трагедии. Картина была чудовищной. С момента аварии прошло 6 часов, а искрёженные куски спускаемого аппарата ещё дымились. Несколько членов группы поиска аккуратно просеивали землю, пытаясь найти уцелевшие фрагменты тела космонавта. Кинооператор снимал происходящее. Неподалёку стояла пара местных жителей. Они первыми прибежали к горящим обломкам и стали закидывать их землёй. На всё это потрясённо смотрели Цыбин и Анохин. Их молчание прервал подошедший руководитель группы поиска и спасения Евгений Уткин. "Павел Владимирович, обгоревший торс Комарова, ну, то, что смогли найти сразу, мы, как приказал Каманин, отправили в Москву, но ребята нашли ещё фрагменты тела. Что нам делать?" Соберите всё, что найдёте, и похороним здесь, тихо сказал Цыбин. А Москва? А Каманин? если они узнают, нам не сдобровать. Не беспокойся, Женя, я всё возьму на себя. Иди, работай. Уткин ушёл, а Цыбин и Анохин всё смотрели и смотрели на обломки. Их ноги будто вросли в землю. Первым опомнился Анохин. Во время войны каких только сгоревших самолётов я не видел, но это не идёт ни в какое сравнение. Ну что ты хочешь, Сергей Николаевич? Ведь перекись водорода, как видишь, гораздо страшнее, авиационного керосина». Местные жители первыми пытались погасить пожар землёй. Да куда там? В баках же было около 30 килограммов концентрированной перекиси водорода. В ней горит даже то, что не горит вообще. Это страшно. В этот момент Сыбина Анохин увидели подошедшего к обломкам Гагарина. Он срочно прилетел из Евпатории из главной оперативной группы управления. Юрий Алексеевич молча стоял перед обломками спускаемого аппарата и перед брезентовыми носилками, на которых лежали останки Комарова. По щекам Гагарина текли слезы. Когда разбор обломков был завершён, Владимира Комарова захоронили там же. Кто-то нашел треугольный камень и поставил на могильный холмик, а Анохин снял свою фуражку и положил рядом. Цибин, Анохин, Гагарин. Вся группа поиска и спасения долго молча стояли перед могилой их друга и коллеги. И только птицы с весёлым щебетанием летали вокруг. Через несколько дней в Москве состоялось официальное прощание с Комаровым. Урну с прахом космонавта захоронили в Кремлёвской стене. С тех пор у Владимира Комарова две могилы. Одна на главной площади страны, а вторая там, где оборвалась его жизнь, в степи под Орском. Павел Цыбин пробыл на месте гибели Комарова два дня и к вечеру 25 апреля 1967 года вернулся в Москву. Дома его просто не узнали, настолько он изменился. Но и для всех, конечно, это был тяжелейший удар, потому что это была первая гибель космонавта в мире. Главный конструктор Мишин довольно быстро во всём разобрался и объявил, что В пришедшей трагедии виноват его заместитель Павел Цибин, поскольку под его руководством проводилась экспериментальная отработка парашютной системы, и именно из-за аварии системы приземления погиб Комаров. Это была формальная причина. Впоследствии комиссия установит, что катастрофа случилась из-за нарушения технологии при изготовлении этого спускаемого аппарата в цехе, и Цибин ни в чем не виноват. Но все это будет много позже. А пока Цыбина сняли с должности заместителя главного конструктора и перевели в заместители начальника одного из многочисленных комплексов конструкторского бюро. Через много лет на торжественном собрании, посвященном юбилею Комарова, Василий Мишин публично объявит, что только он виноват в гибели космонавта. Павел Попович рассказал мне, что он был на этом собрании в Академии Жуковского, сидел в президиуме рядом с Мишиным. И даже после его выступления, когда тот сел обратно, пожал ему руку под столом, чтобы никто не видел, а еще шепнул Мишину, что не ожидал от него признания вины. Эра Мишина закончилась в 1974 году, и Павлу Цибину вместе с конструктором Садовским предложили заняться разработкой советского многоразового космического корабля. Почти 15 лет проектировали и строили Буран. Тысячи предприятий и сотни тысяч людей были задействованы в работе над этим уникальным кораблем. Поэтому, когда 15 ноября 1988 года Челнок совершил свой первый полет, все ликовали. Этот день стал праздником и для Павла Цыбина, который к тому времени работал уже над одноступенчатой многоразовой воздушно-космической системой аэродромного базирования. Проще говоря, над космическим самолетом. Интереснейшим проектом, который он не успел закончить. На подмосковной даче в Манихино Павел Цыбин больше всего любил косить траву и обдумывать новые дерзкие проекты, многие из которых так и не были воплощены. Кто знает, может быть, в будущих космических кораблях идеи Цыбина, оставшиеся на бумаге, найдут свое применение. Его отец Владимир Цыбин был основателем русской флейтовой школы и профессором Московской консерватории. Мать пела в Большом театре. А перед ним, серьёзно увлекавшимся многим, стоял нелёгкий выбор жизненного пути: музыка, ботаника или авиация. Он выбрал самое трудное неизведанные стихии воздухоплавания и космонавтики. И всю жизнь вместе с верным другом Сергеем Королёвым был предан этому делу